Глава одиннадцатая. Мария. Стоя на пороге дома на горных стараюсь не думать о том, что я плохая мать. Сливаю собственного сына, чтобы повеселее отдохнуть. Саяра открывает дверь, и мой маленький звонко сообщает в ту же секунду. «Тетя Яра, я жить к тебе приехал!» «Он еще малыш, но как же больно!» Моя несостоятельность, как жены, передает пламенный привет материнству. Дескать, о, я теперь не одинока. Какой-то замкнутый круг. Чтобы наладить отношения с мужем и состояние моей психики, нам надо почаще бывать с Сережей наедине. Но в такие моменты, как этот, становится только хуже. Можно Колю не оставлять, сказать, что я передумала. Как при этом не выглядеть глупо? От досады хочется плакать. Останавливает только понимание, что меня сочтут дурой. — Ярик, привет! Серёжа подаётся вперёд, чмокает подругу в щёку. Она, как и обычно, прекрасно выглядит. Аккуратно уложенная чёрная, как смоль-каре. Светлая, ровного тона кожа. Прожигающий взгляд чёрных глаз. Если бы я не знала возраст Саяры, никогда бы его не угадала. По ней не скажешь, что рубеж тридцатилетия пересечен. Даже тугой круглый животик не портит картины, скорее наоборот, дополняет и смягчает образ. Не то чтобы я всю беременность плавала каракатицей, обливаясь потом и страдая от одышки. Молодым деторождение дается легче? На мне система дала сбой. Пропустив нас вглубь просторного коридора, Саяра опускается на корточки, опираясь одной коленкой об пол. «Ну, привет, мой хороший!» — обнимает сына. «Ты решил меня порадовать визитом?» «Я заждалась!» Коля обеими руками обхватывает ее за шею. «Я долго ел!» — серьезно произносит аргумент. «С ней он всегда хочет казаться взрослым. Сережа убежден, что Яра — первая любовь нашего сына, как, впрочем, и его самого». О последнем факте стараюсь не думать. При разнице в возрасте, больше восьми лет, я с Аяре явно проигрываю в эффектности. «Они тебя что, накормили?» Яра бросает молниеносный взгляд, полный укора. «А как же я? Я думала, мы все вместе поужинаем». «Вам не осталось места!» Горячо заверяет сын. Отпустив Яру, он отступает на шаг назад, и для пущей убедительности хлопает себя ладошкой по животику. «Тогда ладно, ругаться не буду. Пошли ручки мыть в столовую». Руслан с Марьяной уже накрывает на стол. Серёжа помогает ей подняться на ноги. Срок уже приличный, видно, как ей тяжело даются лишние нагрузки. «Спасибо, Серёнь. Оставляй сумку тут». Кивает в сторону встроенного большого во всю стену зеркального шкафа. «Глядя на количество привезенных вещей, можно и правда подумать, что мы решили оставить сына насовсем. Там все. От нескольких пар трусов и маек до теплых штанов и тонких хлопковых брючек. Одежда на все случаи жизни и на любую погоду. Даже несколько подгузников, хотя Коля два года как научился пользоваться горшком, а теперь уже и унитазом. Проходим в дом». Все дружно моем руки и идем здороваться с остальными домочадцами. После на кухне отдаю Яре пакет со сладостями, фруктами и ее любимым банановым соком. «Эх, а могло быть хотя бы вино!» Шутливо вздыхает Руслан, муж Саяры и друг Сережи, с тоской глядя на стеклянную бутылку сока. Ответ прилетает тут же, в виде удара кухонным полотенцем по руке. «Просто поработила меня!» Решает он доиграть до конца, провоцируя жену и намеренно мне жалуясь. Все знают, что он шутит. Абсолютно все. Яра — его воздух. Увидев Саяру одну, можно с уверенностью сказать «Руслан где-то поблизости». После того, как она забеременела, ситуация усугубилась. От торговых центров до здания суда он всегда и везде с ней вместе. Сережа рассказывал забавную историю, о том, как Руслана приставы, стоящие на входе в областной суд, не пускали вовнутрь, когда у Саяры проходило заслушивание сторон, и как он по итогу все равно попал туда, куда держал курс. «В кладовой полно алкоголя. Руслан, вперед!» «Только спишь потом в гостевой спальне?» «Не хочу, чтобы у меня половину ночи мутило от запаха перегара». Саяра вздергивает подбородок. «Дескать, иди, иди, я не держу». «Нашла дурака! Ты спокойно уснешь без меня, или фильм будешь смотреть, а я мучайся всю ночь!» Руслан аккуратно сгребает жену и касается губами ее виска. «Нежность непередаваемая. Они такие милые. За ужином парни много шутят, да так смешно, что у меня текут слезы. Им не нужна определенная тема. На ровном месте могут создать веселую атмосферу. Всегда на одной волне. Легко подшучивают друг над другом. Вспоминают забавные случаи из совместного отдыха. «Мам, можно я салат не буду?» Марьяна, дочка Нагорных, дожидается, когда старшие договорят, только после этого задавая вопрос. «Я лучше еще одну котлетку съем». Яра, сама жуящая кусочек рубленой котлеты, разрешает. Руслан хмыкает. «Не надо быть гением, чтобы понять причину его ироничного настроения. Марьяна очень похожа на маму». Не только внешне, всем. От несвойственно сдержанного для ребенка характера до вкусовых пристрастий. Вся как под копирку. Это удивительно, учитывая, что она усыновленный ребенок. «Давай свой салат!» Коля тянется к нетронутой тарелке, стоящей между ним и дочкой Нагорных. «С ума сойти! Это точно мой сын! Челюсть не могу удержать от удивления. Они с малышкой дружны, но чтоб настолько...» Обычно он и свое съедает с трудом. Сережа и Руслан переглядываются, после чего последний поджимает один уголок рта и закатывает глаза, мол, за что мне все это. Чуть позже Руслан отыгрывается сполна, бросает на нас многозначительные взгляды, явно давая понять, он знает, чем мы займемся по возвращении домой, пока они будут приглядывать за нашим сыном. Ему так весело, что аж светится, а я в это время покрываюсь пятнами осмущения. Рус просит муж, заметив мое состояние. Руслан с максимально удовлетворенным видом откидывается на спинку кресла. Большим пальцем растирает свою нижнюю губу, после чего кивает. Когда все расправляются с ужином, помогаю Саяре убрать со стола. Вместе с ней загружаем приборы в посудомойку. Я преднамеренно тяну время. Неловко уезжать. Закончив, Яра меня убеждает, что все нормально и мы можем ехать. Они с малышами пойду смотреть мультики. Уже по пути к дому у Сережи начинает звонить телефон. Он не берет, но звонящего это не останавливает. Вызовы идут один за одним. «Фига ты настойчивый!» Наконец-то поднимает муж трубку. «Я думал, сам поймешь, и мне не придется тебя посылать или врать». В ответ слышен приглушенный смех. «Нет, сегодня не вариант. Давайте там сами, я занят». Говорит он серьезно, брезгливо поджимая губы при этом. «Я не слышу вопросов, но мне чего то кажется, что друзья зовут его в клуб, где будет много на все согласных девчонок. Часто стала задумываться о том, как он проводит время вне дома. Он нравится девушкам, это факт. Беспринципных сейчас очень много. «Тоже факт. Не думаю, что ему хотя бы придется снимать кольцо для того, чтобы кого-то подцепить». «Я сказал нет, это значит нет. Не приеду. Баран, я не девчонка. Меня уговаривать не надо. Если бы я хотел приехать, ты бы уже лицезрел меня рядом с собой. Хорошего вечера». Муж сбрасывает вызов. «Очень хочется спросить его, куда приглашал друг, но я не решаюсь». Не уверена, что справлюсь с правдивым ответом. Барановский Максим, друг Сережи, не самый разборчивый в связях парень. Не думаю, что он больше месяца встречался хоть с одной из своих девушек. Они меняются, словно конвейер. Новую подвозит в момент прощания с бывшей. Никто из друзей не считает нужным запоминать, как Сережа выражается, «максовых баб». Ценности для Барановского отношения не составляют как и девушки сами по себе. Он утверждает, что для регулярных половых связей ему достаточно приличной тачки, остальное зависит только от щедрости его души. Куда такой засранец мог пригласить моего мужа? Вариантов немного. Один хуже другого. Выдыхаю через нос, обжигающий воздух, закипая ни с того ни с сего. Воображение подкидывает малоприятные картинки. «Марусь, ты чего?» Серёжа вскидывает левую бровь, смотрит на меня мимолетно. «Чего завелась? Я ведь отказался. Ребята в баре сегодня. Хоккейный матч неплохой будет. Бабла на нём можно срубить, но я ставок не делал. У меня планы сегодня заманчивее». Снова смотрит и на этот раз подмигивает. «Без твоих отговорок, Марь. Если уснёшь, пеняй на себя, меня это не остановит». Серёжа глухо смеётся. Сопровождая это словами, дескать, я его совсем с ума свела, и он стал помешанным, но смех резко обрывается. «Ты заявление в ЗАГСе забрала?» Его хорошее настроение вмиг улетучивается, он перехватывает мой испуганный взгляд и смотрит в упор.